Глава 119. Единство. Когда я начинал путешествие, мне пришлось защищать свое решение странствовать в одиночку. Его называли безответственным, уклонением от долга и обязательств. Те, кто так говорил из-за своей самонадеянности, совершили огромную ошибку. И к пути королей. Вражда шагнул к нему. Далинар В чем дело? Тебе не отнять мою боль. Далинар. Великий князь заставил себя подняться на ноги. Тебе не отнять мою боль. Будь благоразумен. Это я убил тех детей, заявил Далинар. Нет, это я сжег людей в ратосе Но я был там и влиял на тебя. Тебе не отнять мою боль, заорал Далинар, шагнув к вражде. Бог нахмурился. Его соратники попятились, а Амором прикрыл глаза ладонью и прищурился. Неужели это спрены славы вертелись вокруг Далинара? Я действительно перебил жителей Раталоса, прокричал Далинар. Может, ты был там? «Но я сделал выбор! Я так решил!» Он замер. «Я убил ее!» «Мне так больно, но я это сделал!» «И я принимаю это!» «Ты ее не получишь!» «Ты не отнимешь ее у меня снова!» «Чего ты рассчитываешь добиться, сохраняя это бремя?» Поинтересовался вражда далинор усмехнулся в лицо божеству. «Если я притворюсь, если я притворюсь, что ничего этого не делал, значит, я так и не сумел стать кем-то другим, неудачником». Что-то всколыхнулось внутри Далинора. Тепло, которое он уже однажды познал. Теплый, успокаивающий свет. Объедини их. Путь прежде цели, произнес Далинар, но не бывает пути без начала. Его разум сотряс раскат грома. Внезапно что-то вновь хлынуло в него. Буря отец, далекий испуганный, а еще изумленный. Далинар, я приму ответственность за то, что сделал, прошептал Далинар. Если мне суждено падать, я встану и сделаюсь лучше, чем был. Ренорин бежал за Ясный через верхний округ Тайлина. Улицы заполонили толпы людей, но принцесса и не пыталась ими воспользоваться. Она прыгала с крыши на крышу, спускаясь с одного уровня на другой. Она пробегала каждый из них, а потом перескакивала на следующую улицу. Ренорин старался не отставать, испуганный собственной слабостью, сбитый с толку тем, что увидел. Он прыгнул на следующую крышу, испытал внезапную боль от падения, но буресвет все исцелил. Молодой человек ковылял за двоюродной сестрой, пока боль не прошла. «Ясно — Ясно! — позвал он. — Ясно, я не успеваю! Она задержалась на краю крыши, пока Ренорин добирался до нее и взяла его за руку. «Ты можешь успевать! Ты же сияющий рыцарь!» «Не думаю, что я сияющий. Понятия не имею, кто я такой». Мимо них пролетела целая стая спренов славы, сотни плотным строем, который изгибался, направляясь к нижней части города. Там что-то сияло, какой-то маяк в тусклых сумерках, охвативших Тайлен. «Я знаю, кто ты», — сказала ясно. Ты мой кузен, ты моя родня, Ренерин. Дай руку, поспешим. Он кивнул, и принцесса потащила его следом, прыгая с крыши на крышу, не обращая внимания на чудовищное создание, которое взбиралось к верхней части города неподалеку от них. Ясно сосредоточилась на одном. На свете, что сиял впереди. Объедини! Их! спрена славы заструились вокруг Даллинора. Тысячи золотых сфер. Больше спренов, чем он когда-то видел в одном месте. Они объяли его, превратились в колонну золотого света. Вражда попятился от нее. «Такой маленький!» — удивился Далинор. «Он всегда был таким маленьким!» Сил подняла голову. Каладин повернулся, чтобы увидеть, что привлекло ее внимание. Спрен смотрела мимо сплавленных, которые приземлились и собрались атаковать. Она уставилась на океан бусин и трепещущие огоньки душ над ним. «Сил?» Спрен крепко прижала его к себе. «Каладин, может быть, тебе и не придется никого спасать. Похоже, пришло время кому-то...» «Спасти тебя!» «Объедини их!» Даленор вскинул левую руку, погрузил ее между мирами и ухватился за саму ткань бытия, обитель разума, сферу мысли. Вскинул правую руку и коснулся чего-то огромного, чего-то такого, что не было местом, но было всеми местами сразу. Он уже это видел. Тот миг, когда вражда позволил ему мельком узреть духовную сферу. Сегодня он держал ее в руке. Сплавленные бросились прочь. Амаром опустил забрала, но этого было недостаточно. Он попятился, вскинув руку. Лишь одно живое существо осталось на месте. Молодая паршунья, та самая, которую Далинер посетил в видении. Что ты такое? прошептала она, пока князь стоял, раскинув руки, касаясь миров мыслей и духа. Он закрыл глаза, выдохнул, прислушиваясь к внезапной тишине. И раздался спокойный тихий голос. Женский голос. Так хорошо ему знакомый. Я тебя прощаю. Далинур открыл глаза. И понял, что паршунья видела, глядя на него. Клубящиеся тучи, сияние, громы молнии. Я! Единство! Он хлопнул в ладоши и соединил три мира в один. Шейцмар залила ослепительным светом. Сплавленные закричали, когда ветром их унесло прочь. Но Каладин ничего не почувствовал. Дребезжание бусин переросло в рев. Каладин прикрыл глаза ладонью. Свет потускнел, но посреди моря осталась сияющая колонна. От нее протянулась стеклянная дорога из соединенных бусин. Каладин моргнул и взял руку Шалан, которая помогла ему встать. Адалин с трудом сел, держась за окровавленный живот. что «Что это такое?» «Перпендикулярность чести», — прошептала Сил. «Колодец силы, пронзающий все три мира», — она посмотрела на Каладина. «Дорога домой». тальн схватил Эш за руку. Эш посмотрела на его пальцы, толстые и мозолистые. Пусть прошли тысячи лет, пусть она потратила на мечты не одну жизнь, но эти руки, она их не забыла. «Эш!» Она перевела взгляд на его лицо, ахнула и прижала пальцы к губам. «Как долго?» — спросил он. «Тальн!» Она схватила его ладонь обеими руками. «Мне жаль! Ох, мне так жаль, Тальн!» «Как долго!» Говорят, четыре тысячелетия. Я не всегда слежу за временем. Четыре тысячи лет. Она крепче сжала его руку. Мне жаль, мне жаль. Он высвободился и встал. Пошел к выходу из палатки. Эш плелась следом, снова извиняясь, но что толку от слов? Они предали его. Таль надкинул полок и вышел наружу. Посмотрел на город, простиравшийся вокруг них. На небо, на стену. Солдаты в керасах и кольчугах мчались мимо, чтобы вступить в битву поодаль. «Четыре тысячи лет?» — снова спросил Тальн. «Эш, так не могло продолжаться. Я... Мы думали... Эш...» Он снова взял ее за руку. «Да чего же это чудесно!» «Чудесно? Тальн, мы тебя бросили!» Какой чудесный подарок вы им сделали! В кои-то веки они сумели восстановиться между опустошениями. У них появилась возможность для развития. Такого шанса раньше не было. Но на этот раз, да, возможно, он есть. Нет, Тальн, ты не можешь быть таким. Это и впрямь чудесно. «Ты не можешь быть таким! Ты должен меня ненавидеть!» «Пожалуйста, скажи, что ты меня ненавидишь!» Он отвернулся, не отпуская руки Эш, повел ее за собой. «Идем!» «Он ждет!» «Кто?» — удивилась она. «Не знаю!» Тефт ахнул во тьме. «Разве ты не видишь?» — прошептала Спрен. «Разве не чувствуешь?» Слова! Я же сломлен, а кто не сломлен? Жизнь нас всех ломает, и мы заполняем трещины чем-то более крепким. Я самому себе противен до да тошноты. Тефт, в этом вся суть слов, заявило светящееся во тьме видение. Ох, Келик, эти крики, этот бой, его друзья. Я... Забери тебя, Буря, будь мужчиной хоть раз в жизни. Тефта близнул губы и сказал я буду защищать даже тех кого ненавижу даже даже если больше всего ненавижу себя ренорин упал на последний уровень города низкий округ резко остановился и его рука выскользнула из руки ясны по окрестным улицам маршировали солдаты с глазами, как горящие угли. «Ясно!» — крикнул он. «Солдаты Амарома перешли на сторону врага. Теперь они служат вражде!» Это было в моем видении. Она побежала прямо к ним. «Ясно!» Первый солдат замахнулся на нее мечом, ясно увернулась, потом ткнула его ладонью в грудь и повалила. Падая, Он превратился в хрустальное изваяние и, врезавшись в другого солдата, передал тому превращение, как заразную болезнь. Второй солдат рухнул на третьего и сбил с ног, как будто ему передалась полная сила удара Ясны. Третий стал хрустальным спустя секунду. Юбка Ясны взметнулась, когда она завертелась на месте и осколочным клинком, который появился в защищенной руке, рассекла шестерых одним ударом. Меч исчез, когда она хлопнула ладонью по стене здания позади себя, и та обратилась в дым, из-за чего крыша рухнула и перегородила улочку между домами, по которой как раз приближались другие солдаты. Она подняла руку, и из воздуха сгустились каменные ступеньки, по которым принцесса, почти не сбавляя темпа, взбежала на крышу соседнего дома. Ренорин ахнул. Это как же? Это будет великолепно, грандиозно, чудесно! Завопил Глиз, таящийся в сердце принца. Ренорин, это будет красиво! Смотри! Внутри его пробудился источник, сила, которой он никогда раньше не ощущал, потрясающая неодолимая мощь, бесконечный буресвет. От такого бескрайнего запаса Реннерин обомлел. «Ясно!» — окликнул он и бросился вверх по созданным ею ступенькам, чувствуя себя таким живым, что захотелось танцевать. Вот было бы зрелище. Реннерин халин, пляшущий на крыше. Пока! Он замедлился, опять разинув рот, когда заглянул в пролом в стене. И увидел колонну света, которая вздымалась все выше и выше, тянулась к самым тучам. Фэн и ее супруг попятились от сияющей бури. Нава не ликовала. Она высунулась далеко за стену, смеясь, как дурочка. Спрены Славы струились вокруг нее, касались волос и улетали прочь, присоединяясь к сонмам, окружающим Далинера чтобы колонной высотой в сотни футов устремиться в небо. Затем по всему полю, на стене, на улице внизу, волной зажглись огни. Позабытые самосветы, которые разбросал громолом, пока крушил банк, впитывали буресвет, призванный далинором. От них земля озарилась тысячей разноцветных огоньков. — Нет! — завизжал вражда и шагнул вперед. Нет, мы убили тебя! Мы тебя убили! Далинор возвышался посреди колонны из света и кружащихся спренов славы, раскинув руки в стороны, держа миры, из которых состояла реальность. Он прощен. Боль, которую он так недавно настойчиво желал сохранить, начала утихать сама по себе. Эти слова. «Приняты!» — ошеломленно проговорил буря-отец. «Но как? Что ты сделал?» Вражда попятился. «Убейте его! Атакуйте его!» Паршунья не двинулась с места, но Амаром медленно опустил руку, а потом шагнул вперед и призвал осколочный клинок. Далинар протянул руку из светящейся колонны. «Ты можешь измениться!» Убеждал он: "Ты можешь стать лучше. У меня ведь получилось. Путь прежде цели". "Нет", отказался Амаром. "Нет, он меня никогда не простит. Мостовик, не он". Амаром постучал себя по груди. "Он прости. Далинар". Рыцарь поднял знакомый осколочный клинок. Тот, что когда-то принадлежал Далинеру, клятвенник, меч, переходящий от тирана к тирану. Талика света отделилась от колонны далинера. Амаром с криком замахнулся клятвенником, но свет встретился с осколочным клинком, и вспыхнул сноп искр, отчего осколочника швырнуло в сторону, как будто сила его доспеха была не больше, чем у ребенка. Свет превратился в мужчину с волнистыми волосами до плеч, в синем мундире и с серебряным копьем в руках. Вторая светящаяся фигура обратилась в шалан-давар, чьи ярко-рыжие волосы струились за спиной, а в руке появился длинный и тонкий, слегка изогнутый осколочный клинок. А потом, о счастье, возник Адалин. «Госпожа!» — звал Виндель. «О, госпожа!» Наверное, впервые у крадуньи не было сил попросить его заткнуться. Она сосредоточилась на жилах, которые взбирались по ее рукам, словно таинственные темные лозы. Убийца лежал на земле, глядя вверх, практически весь покрытый этими лозами. Крадунья сдерживала их, стиснув зубы. «Ее воля против тьмы!» «Пока...» Свет. Словно от внезапного взрыва поле залило мощным светом. Самосвета на земле засияли, наполнившись буресветом, и убийца закричал, впитывая его, как светящийся туман. Лозы сморщились, когда меч утолил жажду в этой вспышке. Крадунья упала спиной на камне отняв руки от головы Зетта. «Я сразу понял, что ты мне понравишься», — раздался голос в ее разуме. «Меч! Так это был Спрен? «Ты чуть не съел его!» — упрекнула крадунья. «Ты чуть не съел меня!» «О, я бы не стал этого делать!» Существо было совершенно сбито с толку и говорило все медленнее, как будто засыпая. «Но, может быть...» Меня просто одолел очень-очень сильный голод. Что ж, в этом случае крадунья не стало бы никого винить. Убийца поднялся на ноги, пошатываясь. Его лицо было исполосовано линиями, там, где тянулись лозы. Теперь его кожу покрывали прожилки серовато-каменистых оттенков. Руки крадуньи выглядели так же. «Хм. Идем!» — позвал Зет. И направился навстречу светящейся колонне, оставляя за собой послеобразы. Эллокер, подумал Далинор, но больше никто не вышел из колонны света. И он знал, каким-то образом знал, что король не придет. Далинор закрыл глаза и принял это горе. Он во многом подвел брата. «Встань», — велел Далинор самому себе, — «и добейся большего». Он открыл глаза, и его колонна спренов славы медленно растаяла. Сила покинула его, оставив изможденным. К счастью, поле было покрыто сверкающими самосветами. Сколько угодно бури света. «Прямой канал к духовной реальности». Подтвердил буря отец. Ты обновил сферы. Между нами есть связь. Я был связан с людьми раньше. Подобного никогда не случалось. В те времена честь был жив. Мы что-то другое. Его тень, твоя душа, моя воля. Каладин благословенный бурей подошел к Далинору со стороны обломков стены, а Шалан-Давар встала напротив, ясно выбежала из города и окинула окрестности критическим взглядом, в то время как Ренорин выскочил из-за ее спины, вскрикнул и метнулся к Адалину. Он саханьем обнял старшего брата. «Адалин ранен?» «Славный мальчик», — подумал Далинар. Когда рейнорин приступил к исцелению, еще два человека пересекли поле боя. Крадунью он предвидел, но убийца Зет подобрал с земли серебристые ножны и засунул в них свой черный осколочный клинок, а потом приблизился к Далинору. Небалом, подумал Далинор, считая их. Грани Танцор. Семеро. Он ожидал еще троих. Вон там, указал бурятец, за твоей племянницей. Еще два человека появились в тени стены: большой сильный мужчина с внушительным телосложением и женщина с длинными черными волосами, темной кожей они напоминали макабаки или озирцев, но глаза у них были неправильные. «Я знаю их», — с изумлением проговорил Буря-отец. «Я знал их давно, очень давно, в те дни, когда еще не ожил целиком. Далинор, перед тобою божества». «Я уже привык к этому», — проворчал Далинор, поворачиваясь в сторону поля боя. «Вражда отступил в небытие». Хотя его сплавленные остались, как и большинство войск, и странный спрэн, тот, что выглядел как черный дым. И, конечно, азарт по-прежнему охватывал северную часть побережья позади них, у самой воды. У Амарама было десять тысяч человек, и, возможно, половина успела попасть в город. У них поубавилась решимости при виде того, что сделал Далинар, но теперь... Стоп! С этими двумя настолько девять, вспомнил он, обращаясь к буряцу. Что-то подсказывало, что должен быть еще один. Не знаю. Возможно, последний рыцарь еще не найден. Несмотря ни на что, даже с узами, ты всего лишь человек, сияющий небессмертный. «Как ты собираешься сражаться с целым войском?» «Сэр!» — окликнул Каладин. «Даленар! Приказы?» Вражеские ряды восстанавливались. Они подняли оружие, и их глаза по-прежнему светились красным. Примерно в двадцати футах пошевелился Амором. Однако больше всего Даленар обеспокоил азарт. Он знал, на что тот способен. Великий князь взглянул на свою руку, и кое-что заметил. Молния, которая ударила его ранее, уничтожив путь королей, сломала наручный фабриаль. Застежка испортилась, и Даллинар теперь видел маленькие самосветы, которые Навани поместила внутрь устройства, чтобы они приводили его в действие. «Сэр — Сэр? — опять спросил Каладин. — Капитан, враг пытается уничтожить город, — сказал Даллинар, опуская руку. Мы должны защитить его. Семеро сияющих? Скептически поинтересовалось ясно. Дядя, это непростая задача, даже если один из нас — шквальный убийца в белом, собственной персоной. Я служу, Далина Рухалину, — прошептал Зет сын сына Валлана. Его лицо пересекали странные серые полосы. Правда мне неведома, поэтому я следую за тем, кому она известна. «Что бы мы ни задумали», — вмешалась Шалан, — «надо браться за дело побыстрее, потому что эти солдаты...» Ренорин! рявкнул Далинар. «Сэр!» — отозвался младший сын, бросаясь вперед. «Надо продержаться, пока прибудут войска из Уритеру. У Фэн недостаточно людей, чтобы обороняться в одиночку. Ступай к клятвенным вратам, не дай громолому их уничтожить и открой портал». «Сэр!» Реннерин отсолютовал отцу. — Шалан, у нас еще нет армии, — продолжил Далинар. Сплети ее из света и отвлеки внимание солдат. Они поглощены жаждой крови, и я подозреваю, что это облегчит тебе задачу. — Ясно. У города, который мы защищаем, большой шквальный пролом в стене. Можешь удержать эту дыру и остановить любого, кто попытается пробраться внутрь. Она кивнула с задумчивым видом. «А я?» — спросил Каладин. Далинур указал на Амарама, который тяжело поднимался на ноги в своем осколочном доспехе. «Он попытается убить меня за то, что я сделаю дальше, и мне не помешает телохранитель. Насколько я помню, ты все еще не воздал великому лорду по заслугам». «Можно сказать и так». «Крадунья, тебе кажется, я уже отдал приказ». Возьми убийцу и достаньте наконец-то этот буревой рубин. Все вместе мы будем оборонять этот город, пока Ренорин не вернется с войсками. Есть вопросы? Э, проговорила крадунья, а ты не мог бы подсказать мне, где тут есть еда? Далинор взглянул на нее. Еда в такой момент? Где-то возле стены должен быть склад провианта. Спасибо. Далинор вздохнул и направился к воде. «Сэр», — позвал Каладин, — «куда вы?» «Капитан, враг принес на эту битву очень большую палку. Я намерен ее отобрать».